Не покупать дорожного НССР, не посылать Мусе той корзины цветов, за которую ему так от нее досталось. Не следовало жить в дорогой гостинице, где остановились Клервилли. Он успел заплатить по двум недельным счетам. Но все это Витя сообразил лишь тогда, когда денег больше не оставалось. По времени это как раз совпало с отъездом Клервиллей из Финляндии. Муся очень просто, без видимого стеснения, назначила ему месячный оклад, она так и говорила, оклад, точно это само собой разумелось. «Когда вернемся в Петербург, мы с Николаем Петровичем за тебя сочтемся», — уверенно сказала она, скрывая решительным тоном собственное смущение. «Ты, пожалуйста, веди счет, но обо всем этом не беспокойся и не думай» не думать об этом вите было бы трудно теперь отпадала сама собой дорого стоявшая поездка кружным путем на юг россии муся не хотела слышать об его поступлении в армию витя совершенно не знал что с собой делать еще совсем недавно ему показалось бы крайне оскорбительным предложение получать деньги от мусь то есть в сущности от клервиля Хотя Муся вскользь ему сказала, что оклад идет из денег, присланных ей Семеном и Сидорычем. Другого выхода у него не было. Заработка в Гельсингфорсе он не мог найти никакого. Мысль о деньгах отравляла Вите жизнь. Он чувствовал, что и разлуку с Мусей перенес легче от того, что получать от нее деньги из рук в руки было бы тяжело при всей ее деликатности. В письмах это сходило легче. Удивительно, как быстро человек привыкает к самым унизительным вещам, иногда говорил себе Вить. То же чувство смущения он испытывал позднее в Берлине, в обществе Кременецких. Они приняли его почти как сына. С ним, особенно у Тамары Матвевны, связывалось воспоминание о счастливой петербургской жизни. Оказалось, однако, что родители Муси разорены... Доедают последнее и берегут каждый грош. Витя беспрестанно думал, что те деньги, которые он получал от Муси, могли бы идти ее родителям. Кременецким и в голову не приходило попрекать Витю этими деньгами. Тамара Матвеевна делала даже вид, что ничего о них не знает. Но это, по его мнению, выходило как-то особенно неловко ведь должна же она была поинтересоваться, на какие средства он живет. Вите казалось, что родители Муси только об его окладе и думают. В самых невинных их замечаниях он усматривал намеки и потом наедине долго их толковал в самую обидную для себя сторону. В действительности Кременецкие, как и Клервиль, находили совершенно естественным, что Витя, оставшись без гроша, получает деньги от Муси. Сами они охотно помогали бы и менее близким людям, если б только им это позволяли средства. — Все это не может долго продолжаться, — утешал себя Витя. — Разумеется, это мой долг, и я его им заплачу. Он аккуратно записывал в особую тетрадку суммы, также аккуратно доставлявшиеся ему Мусей. Оклад она ему назначила достаточный и скромный, Больше по педагогическим соображениям, чтоб не избаловался. Здоровье Семена Исидорча не улучшалось. Он худел, жаловался на головные и сердечные боли. Вид у него был очень плохой. Несмотря на все усилия Тамары Матвеевны, доставать для больного продукты лучшего качества оказалось в Берлине невозможно. Блокада Германии продолжалась. Профессор Моргенштерн хмуро говорил, что в болезни господина министра всегда возможно осложнение Тамара Матвеевна бледнела, слыша это слово. Теперь все лежало на ней, даже дела Семена и Сидорыча. Прежде она к делам не имела никакого отношения, теперь научилась разыскивать в биржевом отделе цену бумаг, которые были ими куплены на последние деньги, и очень правдоподобно теряла газету в те дни, когда цены на бирже понижались. Семена сидоровича все так волновало, посоветоваться ей было не с кем, близких людей не было,